Глава 12. Особо скрывать от общества то, что у нас запланировано совещание союзников, мы не стали. Да чего ж там, парк-отель «Енисейский лес» был забронирован заранее, и все мои гости княжских кровей остановились именно на его территории и поехали в этот парк-отель сразу после приема. Получился эдакий княжеский съезд для избранных. Не в каком-то там Сочи, а в красивом пригороде Енисейска. Мы разместились в конференц-зале, расположенном в том же здании, что и ресторан, в котором пировали члены наших семей. Господа, хочу поблагодарить всех вас за то, что сумели скорректировать свои планы и прибыть в Енисейск. С радушной улыбкой проговорил я, обведя взглядом представителей шести княжских родов. Я, единственный Александрит в зале, представлял седьмой род. Разве мы могли проигнорировать ваше приглашение после всего произошедшего? проговорил высокий мужчина с аккуратно подстриженной черной бородкой и не менее аккуратной прической, закрывающей уши, Евгений Кириллович Ромадановский, великий князь Казанский. «И с правнуком хотелось познакомиться», — в бороду сказал старик со сверкающей лысиной, «великий князь Киевский, Александр Иванович Аксаков». «А кому-то и внучком», — добавил он, глянув на моего отца, великого князя Тверского. «Приятно, что половина великих князей империи на нашей стороне. А вот в численности обычных князей мы пока проигрываем». Я благодарно кивнул и продолжил. Что ж, тогда не буду попусту тратить ваше время. На повестке дня сегодня у нас с вами один простой вопрос. Что дальше делать? Не очень-то он простой, Аскольд Андреевич. Поправив усы, весело усмехнулся князь Новочеркасский. Как и все из нашей семерки, кроме меня и моего отца, прибывший на съезд со своим наследником. «В том-то ирония», — хмыкнул я. «Но мы ведь с вами не боимся трудностей, верно?» И все же начну по порядку. Канцлер дал всем понять, что империя заинтересована в сближении с Франко-Испанией и Британией, с теми, с кем и по сей день воюют наши с вами ратники, воюют с ними и, возможные союзники Российской империи, Германия, Китай, Япония. Но канцлер решил наладить отношения с потенциальным врагом. И учитывая хитрость и расчетливость, которую демонстрируют британцы в последние годы, есть у меня подозрение, что не наш канцлер стал инициатором этого сближения. Годуновы всегда любили лавировать, аскольд Андреевич, проговорил великий князь Киевский. Всегда пытались использовать и наших, и ваших. Это основа их политики. А хитрость и расчетливость Испокон веков присущ англосаксам. Ничего нового по большей части. И все же раньше Годуновы не пытались чужими руками уничтожить целый княжеский род, громко произнес Юру урусов. Сейчас они перешли черту. На самом деле пытались, хмыкнул Александр Оксаков. И полагаю, не один раз. Но в чем-то вы все правы. Несмотря на то, что Годуновы ведут в общем-то присущую им политику, «Слишком много всего сейчас пришлось на единицу времени. Господа, позвольте узнать, кто из вас в самом деле думает, что черта дозволенности пересечена?» Моментально взметнулись три руки. Разумеется, первыми проголосовали я, Арвин и Андрей Аболенский. У других не было и шанса обскакать нас. Правда, почти сразу после нашей троицы перерожденных александрийцев руку поднял Юру Русов. А остальные в этот момент напряженно переглядывались и смотрели на нас. А тем временем за проголосовал и князь Выборгский, а после Антона Ивановича и его сын Иван Антонович. Отец Арвина, покосившись на сына, тоже решительно поднял руку. В итоге, спустя 33 секунды, худо ли, бедно ли, но проголосовали все. Правда, дольше других сомневались князь Астраханский и сам великий князь Киевский. Ну что ж. «Славно, что у нас так совпадают взгляды», благодушно проговорил он, оценив результаты. «Меня это тоже радует», — кивнул я. «А теперь, с вашего позволения, я продолжу. Канцлера поддерживают многие, но далеко не все. И он пытается заполучить большую поддержку. Брак Оксаны Годуновой с Николаем Нарышкиным это доказывает. Но часть этой поддержки он определенно потеряет, если мы предъявим миру доказательства его злодеяний». «Господа, я хочу, чтобы вы стали свидетелями чистосердечного признания, и для нашего с вами лучшего будущего я прошу вашего согласия на видеосъемку процесса». Князья и княжичи переглянулись и вновь сосредоточили свои взгляды на мне. Они были заранее уведомлены о том, что планируется на нашем мини-съезде, но без подробностей. Люди, которые выйдут сюда, официально мои вассалы, но по факту предатели. «Охотно пояснил я и рассказал о том, что натворили Халецкий с Ласкиным, и о том, как мне удалось добиться того, чтобы они согласились публично рассказать о своих прегрешениях. Очень великодушно, с вашей стороны, Аскольд Андреевич, не только простить семьи предателей, но и дать им возможность избежать наказания через суд поединкам, удивленно проговорил князь Астраханский. «Достойное решение достойного князя и воина», — одобрительно кивнул князь Новочеркасский. И в то же время очень дальновидное, задумчиво добавил великий князь Казанский. Спустя три минуты в зал ввели двух пленных аристократов. Перед сегодняшним мероприятием их отмыли и приодели. Завели в зал без наручников. Халецкий и Ласькин выглядели как вполне себе свободные люди, разве что немного понурые. Мужчины сели за отдельный стол рядом с нашим овальным. Камера была заранее подготовлена и как раз смотрела на них. Полагаю, видео получится хорошим. Я попросил предателей представиться, что они сделали, а затем попросил подробно рассказать о подготовке к нападению. «С вашего позволения я буду говорить от нас обоих», пробасил Парамон Халецкий. Никто из носителей княжских фамилий возражений не имел. Перед тем, как появилось княжество Енисейское, енисейским аристократам был дан выбор притягнуть на верность новому княжскому роду или остаться имперскими аристократами. Некоторым из тех, кто отказывался присягать на верность новому князю, намекали на возможность остаться верным империи, при этом формально став княжскими аристократами. Немногие, насколько я понимаю. До меня лишь доходили слухи, что кто-то делал вид, что не понял намеков, кто-то и вовсе открыто отказывался. Петр Ильич, кивнул он на Ласькина, например, согласился как глава своего рода. Со мной же вышло несколько иначе, так как я наследника а не глава. Я и мои друзья из вассальных родов видели наше будущее в качестве имперских дворян и готовы были на переезд. Нам предлагали Красноярск, благо ехать недалеко. Но мой отец решил, что лучше остаться на землях предков и вместе с новым князем преобразовать их, развить и улучшить. Дружинники-хранители узнали о разногласиях внутри нашего рода и связались со мной. Ну а дальше он переглянулся с Ласькиным. Мы стали в каком-то смысле шпионами дружины хранителей в княжестве и в то же время спящими агентами. Что насчет других родов? Напряженно спросил Юру русов Есть ли в енисейские другие агенты? Насколько мне известно, нет, мотнул головой Халецкий. Мы действовали в паре. В основном занимались тем, что, оказавшись в имперских городах, передавали дружинникам информацию о том, что происходит в княжестве. Он покосился на меня и горько вздохнул. На самом деле там не было ничего ценного. Сейчас я понимаю, что наша рода князь осторожно изолировала ценной информации. И вот на одной из подобных встреч, когда я был в Москве, меня спросили, готов ли я посодействовать в уничтожении княжской семьи. Мне были обещаны деньги, земли и производство. Да не в Красноярске, а в самой Москве. Кроме того, пост заместителя министра, еще несколько административных должностей для вассалов. Нечто подобное обещали Петру Ильичу. Вы должны понимать, господа, что, когда мы согласились, нам предоставили подробный план действий и план эвакуации на случай провала или раскрытия, но... Он покачал головой и усмехнулся. Нас раскрыли слишком рано, встретили слишком далеко от военной базы. Но все это было в рамках расчета. На что точно не рассчитывали организаторы нападения. Так это на то, что его сиятельство спешно покинет свадьбу в Крыму и направится в Енисейск. Да не один, с подмогой. То, что его сиятельство ринулся домой еще до нападения. Он снова горько хмыкнул и покачал головой. Кому-то повезло, кому-то нет. Я попросил бы обойтись без этих лирических отступлений, фыркнул великий князь Тверской. Мы еще не услышали от вас технические детали осуществления этого богомерзкого плана покушений на ее сиятельство Софью Иванну и моего внука. Мой старый слуга был зол. Волны зарода шауры пронеслись по залу, заставив предателей поежиться. Да, конечно. Быстро кивнул Халецкий и продолжил свой рассказ о том, как бойцы клана Анжей и наемники прибыли в Красноярск и уже оттуда реализовали план нападения на мое княжество с нескольких направлений. А четверых этих бойцов в самом деле прислали Халецким в коробках из-под квадроциклов. Возмутительно, сжав зубы, процедил отец Арвина. «Вениамин Егорыч Платов. Недопустимо. Само по себе предательство своего господина – огромнейший грех. Но то, что вы сделали, еще хуже. Вы наплевали на честь аристократии. Господа верят своим вассалам, не проверяют их посылки и карманы» а вы воспользовались этим доверием. Вы что, предлагаете совсем его отбросить? К чему тогда честь аристократии и титулы, если слово «аристократа» превратится в пустой звук? Если аристократа по возвращении домой начнут тщательно досматривать, чем тогда он будет отличаться от преступника в тюрьме? Предатели. Предать тоже можно с гордостью, а не как вы. Он раздраженно стукнул кулаками по столу. «Поддерживаю вас и подписываюсь под каждым вашим словом», сухо произнес Евгений Кириллович Рамадановский. «Я тоже», — выкрикнул Юру Русов. «Господа, господа, прошу вас немного остыть». Великий князь Киевский поднял руки в примирительном жесте. «Никто не спорит, что деяния этих людей бесчестны и богомерзки. Но сейчас-то они пытаются ведь немного очиститься, раскаяться. Они признают свою вину и идут на сотрудничество». «И поэтому я хочу уточнить у вас один момент, Парамон». Повернулся он к Халецкому. «Вы утверждаете, что получали инструкции о подготовке к нападению на Нисейское княжество через дружинников-хранителей?» «Да, это очевидно». «Напрямую?» «Вы видели хоть одно удостоверение?» «Видел», кивнул он. «Но вы правы, наиболее щепетильные приказы передавались через посредников, разумеется, через аристократов». «Полагаю, список имен имеется?» Спросил у меня Аксаков, и после моего кивка вновь повернулся к Халецкому. «Ну а что насчет губернатора Красноярска? Вы получили напрямую от него посылку со своими квадроциклами?» «Да». «Вы считаете, что он знал о том, что находится в посылке?» «Разумеется». Мне показалось, Халецкий начал понемногу закипать. «И вы думаете, он знал, что с его территории Енисейское княжество атакует враг?» но ну как же иначе выдохнул халецкий потому он загодя и увел часть гарнизонных войск на эти липовые учения а чтобы было меньше вопросов совмести учения с войсками из других губерний вы полагаете возможно ли что он сам договорился с другими губернаторами о совместных учениях этот вопрос великого князя киевского поставил халецкого в тупик предатель замер удивленно моргнул глянул на меня остальных князей «Нет, ну, в теории это возможно, конечно», — проговорил он. «Но, сдается мне, ему посодействовали как минимум дружинники-хранители». «Но доказательств этого у нас нет», — развел руками Оксаков. Он на показ вздохнул и, улыбаясь, обвел нас всех добреньким взглядом. «Господа, смею заметить, одних лишь слов Парамона недостаточно, чтобы утверждать, будто бы за покушением на семью Аскольда Андреевича. В самом деле стоит Александр Борисович Годунов». «Я вполне допускаю, что это покушение, инициатива отдельных лиц при поддержке некоторых дружинников-хранителей, ну и губернатора Красноярска». На три секунды в зале повисла тишина, нарушаемая лишь размеренным стуком металла о стекло. Это Арвин помешивал ложечкой остывший чай, а затем вынул ложку и, не проронив на стол ни капли, крутанул ее на пальцах и точно меч направил в сторону великого князя Киевского. «Вы что же, Александр Иванович, канцлера выгораживаете?» С холодной полуулыбкой спросил он. «Нет, что вы!» Аксаков вновь поднял руки в примирительном жесте. «Я всего лишь стараюсь быть объективным. И прежде чем мы продолжим наше обсуждение, он покосился на пленников. Возможно, стоит вернуться к исходному нашему составу, если ни у кого нет вопросов к двум раскаившимся предателям». Вопросы имелись. На них ушло еще 40 минут. После предателей оператора с камеры выпроводили, служанки принесли новые напитки и закуски на стол, а затем совещание продолжилось.